Глава двадцать 28. Смерть и жизнь. Что? Услышал я изумлённый голос головы Арты. Как ты здесь оказался? Я заблокировала энергию. Стой, ты же мертв!» Я удивленно поднял голову. Возле постамента с единством стоял высокий черноволосый мужчина, лицо которого было покрыто густой щетиной. Он был облачен в черные штаны, черную кофту и темно коричневый плащ. Медленно оглядев нас, хаоситов и двухголового монстра холодным взглядом, он неторопливо зашагал в сторону твари, блокирующей энергию. Фух. Еле слышно выдохнул древний и попятился, разрывая дистанцию с вновь прибывшим. Только сейчас я заметил, что старик рядом с вновь прибывшим стал еще более прозрачным, чем раньше. Он вообще практически исчез, но сейчас, отступая, опять постепенно начал набирать цвет. Но на своего бывшего покровителя я глядел лишь полмогновения, затем вновь перевел взгляд на черноволосого мужчину. Кейн Еле слышно пробормотала Мара. Да, вновь прибывший был именно им и приковал к себе взгляды не только меня, богов и монстра, но и вообще всех присутствующих на крыше. Мара, Берг и Уна, хоть до сих пор и находились в моих объятиях, извернулись, чтобы видеть его. Даже хаоситы больше не спешили атаковать, изучая неожиданного гостя. Он отличался от того Кейна, которого я знал, во-первых, своим видом. Этот кейн выглядел так, будто прошел через библейский ад, мимоходом заставив всех тамошних жителей вылизывать ему сапоги. Ну а во-вторых, камень под его ногами в радиусе нескольких метров превращался в песок, причем в эпицентре возле ступней песок был заметно меньшей фракции. А ведь энергия до сих пор заблокирована. Как он это делает, черт возьми? Кейн продолжал свое уверенное шествие к двухголовому монстру, не сводя с него пристального взгляда холодных глаз. Я уж подумал, что никто его так и не остановит, но хаоситы, видимо, почувствовали опасность, исходящую от этого странного человека, а заодно и вспомнили, что вечно держать антиэнергетическое поле монстр не сможет, и нужно поторапливаться. Сразу четверо кровопускателей бросились в атаку, «Кейн, берегись!» — закричал Мара, попытавшись вырваться из моих объятий. "Бесполезно", раздался тихий голос древнего «Без энергии, "Они лишь огромные куски плоти перед лицом смерти". В самом деле, чем сильнее хаоситы приближались к Кену, тем медленнее становились их движения, и в итоге кровопускатели замерли рядом с некромантом. Прямо на глазах они начали высыхать. Верхний слой кожи хаоситов посыпался пылью, их ноги подкосились. Не позволю, взвизгнула голова Арты, и я тут же ощутил энергию. Четыре раненых хаосита мгновенно исчезли, как и Кейн, И если наши враги больше не появились перед глазами, то Ник возник рядом с двухголовым монстром. Энергия вновь исчезла, и тварь атаковала Кейна двумя передними ногами. Что? Почему залепетало двухголовое создание, когда ее конечности замерли, не достигнув головы Кейна и начали осыпаться? Ты слаб, холодно ответил некромант, не отрывая глаз от своего противника. Как и все присутствующие, я неистово напрягал мозги, чтобы понять, что собственно происходит. Отложим в сторону вопрос о том, почему Кейн вообще жив. В данный момент куда важнее, почему на него не действует блокиратор энергии, хотя стоп Действует. Иначе некромант сразу бы прыгнул к своему противнику, а не вышагивал по крыше. Быстро переместиться он смог лишь когда появилась энергия. Стало быть, его сила связана не только с энергией. Да, его сила смерть. Кейн не из тех, кто стал бы рисоваться, так что можно сказать, что смерть неподконтрольная сила, и превратившийся в песок пол по пути следования некроманта лучшее тому подтверждение. А если так, он природный враг проклятого двухголового монстра. Среди богов и хаоситов не было того, кто мог бы так эффективно сражаться без энергии. Сражаться это и сражением нельзя назвать. Кейн просто шел вперед, шел и нес с собой смерть. А! -а, -а, -а, -а завопили от боли обе головы монстра. Чтобы блокировать боль, он непроизвольно вернул энергию, и в следующий миг умер. Кейн даже не пошевелился серо зеленое облако дыма, поднявшееся от тела некроманта, в мгновение ока сделало свое дело. "Не сдаваться!" заревел я, вскочив на ноги и бросившись на ближайшего хаосита. «Спасем наш мир!" поддержал мой клич древний. "За Зуртейн!" ринулся в бой на ридуэль. "Держитесь подальше от Кейна!" взволнованно крикнула Хеллиса. Уклоняясь от рук хаоситов и атакуя в ответ, я думал о том, что ничуть сам себе не противоречу. Да, в безвыходной ситуации я принял смерть, однако это вовсе не значит, что когда выход появился, я должен сидеть, свесив голову. Я хотел бы отыскать душу Тиары, если такое возможно. Хотел бы начать поиски как можно раньше, если такое возможно, но я хотел бы, чтобы мои друзья, да и просто жители Зортейна жили долго и счастливо, и сейчас я вижу, что такое возможно. Вот только возможно не равно будет. все таки хаоситы все еще превосходят нас числом. Мы потеряли многих богов. Хоть сейчас у нас и появился Кейн, справляющийся с кровопускателями быстрее меня, одного его мало. «Черт возьми, хотел бы я внимательно наблюдать за его битвой. Коротких взглядов недостаточно, чтобы полностью оценить возможности некроманта. Из того, что я понял, окружающая его смерть не уничтожает сильных противников. Было бы круто, если бы все кровопускатели рассыпались, как предыдущие четверо, однако же при наличии энергии это невозможно. Зато враги замедляются, оказавшись близко к Кейну, что дает некроманту неплохой бонус. Его кулаки, локти, ступни, колени, иными словами, оружие рукопашника, покрыты серо зеленой энергией и наносят гораздо больше урона противнику, нежели мои вилы, сияющие темно фиолетовым Этот Кейн гораздо сильнее меня. Он гораздо сильнее и того Кейна, которого сегодня утром убили хаоситы. "Утер! Мара!" услышал я встревоженный крик Берга. Отбив удар сразу трех хаоситских рук, повернул голову. Зомби с трудом блокировала атаки четырех кровопускателей. Ну как блокировала? Она уже почти превратилась в отбивную. Внезапно за ее спиной появились еще два члена братства, и над головой девушки заискрились молнии. Проклятье, не успеваю, а выстрелы Берга не могут с первого раза убить врага. Этот Кейн гораздо сильнее меня и, соответственно, быстрее. Он появился за спиной зомби, левой ладонью блокировал кулаки одного из кровопускателей, а из его правой ладони вырвалось серо зеленое облако остановившее молнии. Кейн был зол. Я заметил выражение его лица первобытная слепая ярость, а ведь до этого был холоден точно айсберг. "Умрите, слабаки!» прогремел некромант, и от его тела в разные стороны разлетелось кольцо густого серо зеленого дыма. Шестеро хаоситов обратились в прах. и хоть Мару его атака не задела, я был уверен, окажись рядом с Кейном в тот миг, например, Берг, то умер бы. Почему жива наша зомби? Могу ошибаться, но у меня есть лишь одно объяснение, потому что ее создал Кейн. Кейн родной, с тобой все в порядке. Под очередной удар очередного хаосита, я услышал взволнованный голос Мары, скосил взгляд и увидел, как зомби поддерживает тяжело дышащего некроманта. Последняя атака стоила ему огромных сил. Кейн не ответил, лишь выпрямил спину и холодно уставился на своих врагов. Никто не спешил атаковать зомби и некроманта. Наоборот, вокруг них появился круг пустого пространства из превратившихся в песок каменных плит пола. Да, хаситы решили пока что держаться подальше от Кейна, сосредоточив все свои силы на остальных и даже успели уничтожить всех матерей тления. Разумеется, и на меня тоже наседали. Я сражался против шести, уйдя в глухую оборону. Вот к ним присоединились еще двое. Ух ты, один из этой парочки атаковал другого. Способности Уны, летающей на облаке из лилового песка, действуют даже на членов братства кровопускателей. Гар! заревел я, пропустив очередной выпад, выросшее возле моих ног толстое металлическое копье, вспороло мне бок. Как бы мне не хотелось отбивать все удары врагов, я не мог. Держитесь, не сдавайтесь! Пронесся над крышей Зортарна сильный голос Древнего. Никто сдаваться и не думал. Мы бились как львы, верили в победу, хотя полагаю, мало кто верил, что доживет до нее. Но даже если у нас останется лишь Древний, когда пойдёт последний хаосит, это ведь тоже неплохо. Хотя я не хотел бы, чтобы Берг, Мара, странные Кейны даже Уна погибли. Я не дам им погибнуть, ревел мой внутренний голос. А! вторил ему голос внешний. Мне удалось обойти защиту противника и пробить голову очередному хаоситу. Он исчез, но на его место тут же пришел новый. А! зарычал я, почувствовав, что в моем теле появилась новая дыра, но я не сдавался, не думал о том, чтобы сдаться, не желал этого. Мы не сдавались, сражались изо всех сил, выходили за пределы собственных возможностей и были вознаграждены. Вперед, поможем нашим друзьям! Сметем этих тварей, ядрить их в дышло! Наконец-то хоть какое-то веселье! Не теряйте бдительность, не смейте недооценивать врага! Мои губы, помимо воли, растянулись в счастливые улыбки. Как же сильно я был рад слышать их голоса. Они все таки пришли на мой зов и пришли чертовски вовремя. О, Утор, чего стоишь, прохлаждаешься? Нас позвал, чтобы мы за тебя твой мир спасали, что ли? хохотнула Йока и тут же запустила в ближайшего ко мне хаосита огромный огненный шар. Отстань от человека, «А Аттура садистка. Не видишь, что ли, на нем живого места нет? Мимо богини огня пронесся Рольф и врезавшись щитом в кровопускателя, ударной волной сломал тому обе ноги. Тут же превратился в огромного каменного гиганта и мощным оперкотом размозжил противнику голову. Это и есть твои друзья из другого мира? Облако лилового песка высадило свою хозяйку подле меня и исчезло. Уна стоя на одной ноге, позволила себе опереться о мою агроидскую ногу. "Верно", кивнул я и заметил, что к нам бегут Лия и Джон. "Господин Утер, как хорошо, что мы успели. Простите, что не могли прийти раньше", на бегу закричал Бог Милосердия. "Ничего страшного, безумно рад вас всех видеть". Лия поздоровалась молчаливым кивком, бросила взгляд на обрубок ноги Уны. "Вашей раной займемся позже", резюмировала она, принявшись тут же лечить меня. К слову, ее супруг тоже обладал целительскими способностями, все таки раньше был паладином, что тут же поспешил и продемонстрировать, присоединившись к жене. Вы сможете? изумленно выпалила она, осознав слова Лии. Вполне, но это долго. Лия без труда отрастила конечности Кейну и Бергу, пояснил я. Она? Я замолчал, увидев, что Лия с Джоном в данный момент лечили Тимерчина. И меня тоже, но нас разделяло не меньше пятнадцати метров. Что это? удивленно выпалила Уна, проследив за моим взглядом и повернулась к супругам Богам. Там тоже вы? Не мы, смущенно ответил Бог Милосердия. Это Лия и Джон с другой Истинной Терры. Я не мог поверить своим глазам, хоть и знал, что существуют наши близнецы из других миров. Видеть их вместе очень странно. А там еще одна Йока и Рольф. Вон Иван, еще одни. Третий. Тут три господина Ивана, кивнул Джон. А вон там госпожа Ольга. Он указал на девушку с распущенными светлыми волосами, сражающуюся рядом с одним из Иванов. Я совсем запутался, покачал я головой. С двух истинных тер прибыли их боги. В нашей Терре Иван женат на Йока. Орлов на Франческе. Во второй терии, как и в написанной мной истории, Иван вместе с Ольгой, а Орлов с Йока терпеливо пояснил Бог милосердия. А в третьей, не скрывая любопытства, спросила Уна, уже вникнувшая в суть истории. А в третьей он одинок, строго отрезал Джон. Бедный господин Иван в том мире не нашел своего счастья и отправился путешествовать по мирам. Он обрел колоссальную силу и теперь сражается заодно с нами. В то время, как его друзья сидят в его терре, — подытожил я. "Да", кивнул Джон. "Скорее всего, они даже не знают о вторжении братства кровопускателей. За исход боя можно было совсем не волноваться. Подкрепление оказалось довольно мощным, чтобы без потерь теснить хаоситов, а когда меня уже почти закончили латать, остатки кровопускателей исчезли. Сбежали гады" раздраженно сплюнул себе под ноги Рольф. "Поддерживаю", крикнул ему в ответ Рольф из другой терры. "Гады! Иван, мы уходим", крикнул один из Иванов. "Ага, удачи, скоро увидимся", помахал ему другой Иван. Наши Лия с Джоном тоже помахали ручкой, но в отличие от своих близнецов, остались на месте. А вот те вместе с кучей народу подошли к постаменту с единством. Один из Иванов, тот, что без Ольги, открыл портал, и большая часть спасителей исчезла. Остались лишь пятерка Ивана: сам Бог Скорости, Йока, Лия, Джон и Рольф. Кейн и Раньше я не видел их в общей суматохе и заметил только сейчас. Пара, держась за руки со странным выражением на лицах, глядела на меня и Уну. Я не понимал, смотрят ли они растерянно или умиленно. Бон и Тиара. Тиара, я не мог оторвать от нее глаз, а она смотрела на меня совсем не так, как обычно. Я не видел той пылающей любви в ее взгляде, к которой привык. Но еще бы. Это ведь не моя Тиара, моя мертва. Проклятье, зачем ты притащил их сюда, Иван? Кейн, что с тобой, Кейн? Почему ты так холоден со мной? Громкий голос, разнесшийся по крыше Зортарна, привлек внимание к стоявшим особняком парочке. "Да, я не твоя Мара, но Кейн, что с тобой случилось? Ты не моя Мара", сухо повторил за ней некромант. "Моя Мара не была такой слабачкой, и все равно ее не стала, как и всех остальных". "Кейн", еле слышно прошептала зомби, опустив голову. Я понимал свою подругу. Да, перед ней не ее возлюбленный, но, на черт возьми, это он! То же самое я испытываю, глядя на настоящую рядом с Боном Тиару. Если бы ей грозила опасность, я бы тут же бросился ее защищать. Если бы кто-то обидел ее, я разорвал бы глотку обидчику. Она мой родной человек, хоть и не она. Проклятая вселенная, Чертов хаос, создавший ее, хаситов и всю эту Кейн, мне жаль, что тебе пришлось через все это пройти, произнесла Мара, прервав мои бессмысленные размышления. Я знаю, тихо ответил Некромант. Но тебе стоит и радоваться тому, что кровопускатели уничтожили мой Зуртеин, и мне пришлось скитаться по мирам, чтобы вернуть тебя. Нет, не тебя, мою Мару. Но ты должна радоваться, что вернуть ее невозможно, как и всех тех, кто был со мной. О чем ты, Кейн, изумленно проговорил о зомби? Почему меня должна радовать твоя боль? Потому что в ней твое спасение. Где этот слабак, заставивший тебя плакать? Не моя мара. Некромант завертел головой и сам увидел того, кого искал. Повернулся и зашагал к краю зуртарна. Бессильный кусок дерьма бубнил себе под нос Кейн. Жалкий труп, не заинтересовавший даже хаоситов! Тебе повезло, что успел распустить почти всю свою энергию, иначе бы тебя поглотили, мерзкий слабак. Этот Кейн не наш Кейн. Рассудок этого Кейна, похоже, нестабилен. Пережитое помутнило его разум, однако дало силы и привело к нам на помощь. Один Кейн подошел к телу другого Кейна и наклонился над ним. Позади некроманта, там, где он ступал, осталась широкая полоса из превратившихся в песок каменных плит крыши. Зомби, на которую не действовала испускаемая могущественным некромантом смерть, подбежала к двум Кейнам с недоумением, заглянув в лицо тому из них, который был жив. "Ты сможешь вернуть его?" с надеждой в голосе спросила она. "Да!" хрипло ответил некромант. Достал из внутреннего кармана своего плаща небольшой ножичек, вытащил из ножен и с силой вогнал в правую ладонь. Вытащил лезвие, левой рукой без видимых усилий раскрыл труп урод, который тут же накрыл своей кровоточащей раной. "Я отдаю тебе все, что у меня есть", прошептал Кейн живой практически на ухо Кейну мертвому. Благодаря агруитскому слуху я смог разобрать его речь. "Прими это и проживи за нас обоих". Высший дар одними губами прошелестела Уна. Она тоже расслышала слова Кейна, но не благодаря человеческим ушам, а потому что без стеснения усилило слух энергией. "Знаешь о нем?» — тихо спросил я. "В одном из миров слышала байки об этой редкой технике", отмахнулась девушка, во все глаза наблюдая за происходящим. Кожа нашего Кейна на глазах принимала привычный живой оттенок, его грудная клетка поднялась, опустилась, вновь поднялась. "Кейн!" закричала Мара, из ее глаз хлынули слезы, и она бросилась на шею все еще не пришедшему в себя возлюбленному. "Спасибо!" повернув голову к успевшему подняться на ноги Кейну из иного мира, пробормотала зомби. Затем развернулась и стоя на коленях, склонила голову, коснувшись лбом превратившихся в песок плит, благодарю от всего сердца. Не стоит, проговорил иномирец и покачнулся, устоял на ногах, а затем продолжил. Лучше запомни, если не хочешь, чтобы он, вялым взмахом руки указал на другого некроманта, стал таким же, как я, не оставляй его. Не смей умирать, не моя Мара, моя Мара. Я иду к тебе. Я могу чувствовать смерть других разумных. Этот Кейн, спасший наш мир и отдавший свою жизнь ради другого Кейна, умер стоя, будто какой-то легендарный герой. Тело некроманта начало падать, но Мара успела подхватить его и аккуратно положить на пол. Да проговорил о зомби. Надеюсь, ты найдешь ее. Спасибо, Кейн.